Когда Львов отвернулся, чтобы достать из-под матраса портсигар, Шалун нервно сглотнул слюну, подмигнув дьякую, спросил с хохотком. — К чему такие расспросы, Никанор? Может, ворам нынче положено в партии состоять? — В партии свои воры, Гоша. Ты говори, тебя слушают. По что из зоны ты не вышел? Не вышел, да и не вышел, счел нужным. Допрос устроили, легавый буду. Не доверяйте? Посылку вон дербанули утром, а меня, как последнего фраера, кинули. Тебе и вправду в партию пора. По кишке даже на сходке думаешь. Так это сходка? Тогда зачем здесь фраерская накипь? Ну-ну! Львов зябко потер ладони и лег на нары. «Такие разговоры уважаемому себя вору не к лицу. Не хотите объясняться, не надо, но мужики сказали, воры на веселом менжанули, это неприятно. Я расскажу, мне скрывать нечего. На веселом режим, кто не знает, Бухенвальд курортом покажется». Полосатики, все бывшие фронтовики. — Сучня? — спросил Элизо Ассилиани. — Там ворон, одна масть полосатая. Все дерзкие, друг друга не кладут. Такие самого Берию не испугаются, но их постреливали без всякого учета. Потом выискался полковник из самых центровых. Мищенко фамилия. Клички нет. Он к нам пришел. Трое с ним ушли, а мы с горошком в бараке остались. Давно, видать, они готовились. Охрану в один час сняли. Нож на двадцать метров в спину по рукоятку вгоняют. Оружие захватили и пошли на горный. — Вы в зоне тормознулись новых ментов дожидаться. Без охраны не можете? — спросил безразличным тоном пельмень. Куды бежать? Патрули кругом на машинах. Стреляют без предупреждения. У меня своя воровская правда. За чужую подыхать не хочу. А те трое, которые тоже воры, они... Не кусай его, пельмень. Сам поди герой не лучше. Все сказал Георгин. А ли еще что есть? Кончали их десантники. Часов пять шмалялись. Трупы на грузовиках вывозили, а недобитков, ну, раненых, пленных, уже за зоной расстреливали. Лягушонка видел, все были в полосатом, а он в цыганской рубахе и прохарях Таким бравеньким умер. — Ситуация деликатная, — сказала Львов, поигрывая серебряным портсигаром намерение сделать зло у них не появлялось но и поддержать святое дело с чего ради взвизгнул шалун выплюнув окурок вам хорошо за мои грехи базарить аркадий ануфревич сами бы там по вашему я должен был как лягушонок как лягушонок ты не сможешь спокойно возразил резо И тут только упоров понял, шалуна ведут, будто телка на веревочке, на забой. Осторожно, чтобы не нарушить, соблюсти неписанные воровские законы. Дразнят его природные бешенства и ждут, когда оно себя проявит удобным для сходки образом. В этот ответственный момент шалуна подвели нервы. «Замолчи, зверь!» — крикнул он, выхватывая нож. Большего и не требовалось. Львов перестал играть серебряным портсигаром. Диак прикрыл глаза, чтобы не выдать своих чувств. Пережитая в напряженном молчании пауза беседы была прервана сухим, бесстрастным голосом ворона. «Желаю твоих извинений, Георгий!» Ты должен знать, на сходке нет ножей. Шалун метнул вопросительный взгляд в сторону Дьяка. Тот уже открыл глаза и разглядывал бегущего по столу таракана. Перед сходкой стоял человек, почти готовый лишиться блага невозродимого, потерять воровскую честь ради того, чтобы сохранить жизнь. Он знал. Ворон его убьет, если не последуют извинения, а извинения сводили на нет все усилия оправдаться перед сходкой. Посетившая его решительность, новая вспышка гнева повели навстречу окаменевшему Резо. Но сделан был только шаг, и снова пришлось пережить унизительный момент бессильного отчаяния. Упоров наблюдал, как он вернул за голяшку нож, с легким чувством злорадства прикинул. Завтра опальный вор будет вместе с ним катать неуправляемую тачку, потому что сейчас он потеряет бессудное право блатного. — Я... Я... — Шалун кривил губы, желая придать извинениям некоторую небрежность. — В общем, Олежка двинул малость. Ты знаешь, Резо, как я к тебе отношусь. Асселяни не проронил в ответ ни слова. Он ждал большего, рассматривая шелуна с тем же холодным спокойствием, и ничто не могло укрыться от его черных, как зажженные во сне свеча, глаз. — Похоже, очень похоже. Зеку казалось, он уже осязает какую-то связь между черной свечой и черной ненавистью ворона. Но в то же мгновение Шалун сказал совсем другим голосом, то был голос кающегося фраера. «Прости меня, Лизо, я был неправ во всем». Георгий стиснул замком ладони. Они стали белыми от нечеловеческого напряжения. По всему чувствовалось. Ему непросто проститься с выгодами своего положения. Однако он все же нашел в себя мужество спросить, не поднимая головы. «Где я? Я отречен?» Никанор Евстафьевич промолчал, гоняя по столу таракана, а уловивший общее настроение каштанка расслабленно нахлестко махнул рукой и брошенный нож по рукоятку вошел в стену барака. Все видели, Федор делает это не хуже тех расстрелянных на веселом полосатиков. Вначале он ощутил постороннее присутствие в своем сне, испытал беспокойство, однако не проснулся, а, сжавшись, продолжал доигрывать очередной сценарий своего спасения. Воздушный шар болтался над бушующим океаном, То застревая в вялых, полных мокрого снега облаках, То с беженой скоростью мчась в сторону сияющего огнями острова. Но как бы ни был стремителен полет шара, Рядом снил-парил зеленый ангел с брезентовым лицом стадника. Огромные крылья старшины — без малейшего усилия рассекали горы облаков ангел был величественно грозен только колючий взгляд неподвижных глаз напомнил о его земном происхождении упоров боялся этого глаза и чтобы не встречаться с ним дергал за стропы с таким усердием что чувствовал обжег ладони ангел приближался с каждым витком сужая круги, и когда зэк в очередной раз потянулся с стропу она лопнула. Открылся бушующий океан, он стремительно падал вниз, а ударившись макушку гигантской волны, проснулся. Перед ним сидел Ираклицер Тели, примостившись на самом краешке Нар. На «Кто-то с рогами приснился, да?» Стонешь, ругаешься, нервы не бережешь, нервы умирают навсегда. Вадим протер рукавом грязной рубахи глаза, спросил. — Ты за делом, Иракли? Царители кивнул. Схлипывает на нижних нарах косороты и ведров. Ровно чуть с прифистом дышит даже во сне благостный отец Кирилл. Прежде ничему не удивлялся. Мой земляк, но этот Джугашвили. Сказано чисто по-грузински о плохом человеке, с некоторой забывчивостью. Скоро умрет, сдохнет. Поправил его упоров, уже с интересом поднялся на локтях. Об этом пишут в газетах. Ты пришел провести траурный митинг? Я пришел сказать, — в тот день ты бежишь. Упоров не смог справиться со знобом, Обхватил себя за плечи руками. — Побегов будет два, — шептал ему в ухо Церетели. — Один поведет мой земляк, Гога. Ты постарайся с ним не ходить. — Почему? — Во-первых, не шуми, люди спят гого хорошая душа, жаль безмозглая. С ним красиво ходить на смерть, в побег ходить не надо. — Спасибо, Ираклий. — Ты мне не чужой, Вадим. Я хочу тебе доброго. Грузин спрыгнул с нар и растворился в барачном полумраке. Всегда скрипучие половицы вели себя тихо, словно они были с ним заодно.